Если нет. О, здравствуй, Фрехер Патров. Здравствуй. Здравствуй. Как я не жилалась. О, бедный ты какой. О, вот то не я бездаса, какая. Ты. Ну что ты, что ты, эй, хворона ты, Ах, а не орленок. Ну что, что, что? Мамаша умерла, лека ну, э дива. На той смерть ходить по земле. Батю захворал у него. Да ни рунда. Поправить свой батю и нас с тобой переживет. <свят> что, крали, пристрелили? Ну что, с дураком закон не писал? Но, ну, но, ну, но, ну, но, ну, но, ну, но, ну, но. Ну, ну, а нас смотайся. Ну смотайся, говорю. Вот так. Ерорж, Рорж, утром. Эх ты, Елеховаха, к ти же, к ти же, к ти. Эх, с приездом, Накин Челач. Спасибо, я очень рад. Помните, я шелам на Угрум реке говорил, мол, мы встретимся. <свят> вот и, ну, ну, да, да, да, да, помню, помню. <свят> Известно помню. Я и другой помню, что можно сказать, сосватал тебе Нину Яковлёну Куприялеву. Она <свят> ещё теперь повезло. Не жути ты, я ведь по Куприяновским делам в вашем городе был. А тут телеграмма от него просит помочь. Ну ж постараюсь, постараюсь. Следователь этого Иван Иванович Голодников был... мой знакомец. Да. Где он остановился? У старости нашего. А. Ну что, ж, значит, завтра утром к нему и пожалуюм. А ты не раскисай, не раскисай, манутик хороший, не раскисай. Утро, вечеро, мудренее я. Э-э. И на да. да. Кенчи Филатов, давай говоримо. Я вам потеряю. Амфиш Петрову Козееву убил Прохор Громов. О, Господи. Да, да, да, ой. да, да. Да, да, Прохор Громов убийца. Ох, Господи. Боялся шантажа.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 И поездка к прокурору не состоялась. Uh -huh. Ну не знаю, да был ли плохо Петрович тот документик конфисы, но мне совершенно ясно, что он документик этого весьма боялся. Так, теперь <свят> позвольте вас Иван Иванович по-приятельски спросить. Да, пожалуйста. Кто видел этот Анфисин документ? <свят> Учитель видел? или может вы видели? Ну, да, к сожалению, ни учитель, ни я документы не видел. А да, вот, значит, его и не было. Бабье запуги это сказки. Он все выдумал. И как Никак не могу избавиться от простуды. <как> Нет, я не утверждаю, что мадам Козлева убита Прохором Петровичем, так сказать, лично. Он мог бы это дело приспособить и другого кого-нибудь, например, Ну, Ибрагима. Вот вы мне Давиче говорили, что вместе с Пакоицей Анфисы на месте сгоревшего дома её нашли ещё какой-то там обгоревший труп мужщины, или так? Да, да, да. Но кто именно сгорел, мы, к сожалению, не знаем. Вот. Вот, вот, вот. По-моему, или Вестне Иванов Иванович не прав. Ей Бог не прав. Прав? Да, не Черкес, не Прохор Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел, может быть, хахали ее царство ей небесное, а может быть и не он, может каторжник какой бродяга из тайги, да мало ли тут шляется и убил с целью ограбления, а потом дом поджег, да и в нем сам случайно сгорел, попомните-ка вот это, попомните, а если все так, то. в конце воды и всё чище чистого облеляйца и сразу вам окалянижайшей от громовых благодарностей никакой конетели. Подержить, я ещё раз говорю, вы это в уме. Zerбить к себе всё это на ноцу. И что чайку не желаете? Отчего, Садевольским? Я э вообще-то знаете, не, не должен был бы вам Я прошу вас иметь в виду этот разговор между нами. Угу. Ага. Да? И чтобы никому Не-не. Не-не. Поняли? Понял, ты... понял, всё понял. Ага. Ну ты вот всё. Не ну, так или не так? Ну давай руку. Давай. Эх, молодец. Видишь, я тебя убить стою, разыскал. Ну да, правильно. Может быть и так. Да так, так, так, все так, все так. Ты так и действуй, а мы тебе. Что это такое? Что у меня живет? Это пятьсот рубликов. А ну, зачем же? Нет, не надо. Да ну, как же нельзя? Нет, пожалуйста, пожалуйста, нет, нет, нет, нет. Нет, я прошу, уберите. Это делать никак нельзя. Да. <къех> уберите, пожалуйста.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 и уголочек. Наишто ну же из этого? А из этого то, что его я нашёл в комнате потерпевший. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы. Вот, видите? Вы вот, смотрите, видите, об обгорел с краёв. Mm -hmm. Значит, что же из этого-то я Ой. Ты да гляди, гляди! Ой, где да ты в окно, в окно глядим! Божий пастырь тем пьяна и с монашкой. А ну, что такое монашка? А ты как видишь, видишь, видишь, что он разделывает? Понимаешь, что вы там увидели? Какой божий пастырь, какая монашка? А? Нет, этот я ошибся, я ошибся вроде, это не божий пастырь, нет, нет, и не с монашкой, нет. Вот я и говорю, что этот пыш. А? Так где? А? Э, -э бумага. Котёк. Какая? Э, -э пейшь. Вот <звы> ну, только что ты -то на столе лежал. Только что ты -то сидел на столе. А ты взял, мержались. Дешёвский, цоски, староста! Иван Иванов, друг, ты что, сжёг, что ли? Хотя ты ж полторы-две. Что ему за причём? Да ты вот да что ты сбесился что ли пожалей старика что тебя, ангел мой? Отцов, это командуй. Он его чула. Прибери. Прибери 3000 шихожка мне. Эй, толь, урядник. Я его слышу. Господи. Немедленно. На... Здесь же самым тщательным образом обыскать этого человека. Он только что украл останавищественную со улику. Совершенно украл. Вас что? Быш. Поняли? Обыскивайте. Слушаюсь. Да кто же это же такой, господи. Да я клянусь ничего я не брал, не брал О, я ничего, да чтоб мне провалиться тщательно, на этом месте. Внимательно ищите какой документ, ну какой-то какой-то пыщ. За что вы позорите меня запятно на имя? Ещё здесь этот сам да. губернатор знает. Ты как? Нечего нет. Господин Святослав. Как? Я самим преслешением, чтобы в Арстанове знаком, да чтоб ищите. я Что? Да чтоб я себе ищите, позволил, ищите, да чтоб я господа. Ищите. А мы Мосто он съел? Что? Это Что? А? Что? Съел? съел? Ну, конечно же. Конечно же, съел. Съел. Смода. Съел. Смотрите на скет. Он же совершенно неожиданно съел. съел. Вы взгляните, вы взгляните только который жрал досудевал в фазу хищника. Что не горит? Съел. Съел. Господа! Господа, прошу, соблюдайте тишину! Иначе я прикажу очистить зал суда от публики. <звы> я ещё раз спрашиваю вас, подсудимые Ибрагим оглы, вы убивали кого-нибудь? Нет, не убивал. А на Кавказе там мистил кровавые места, по закону нас паратку кривичка такой убивать. Да, там убивал. Вы лучше покаятесь в том, что убили Анфису Козыреву. <реклама> Чистое сердечное признание смягчит вашу участь. Не убивал я Анфис, а ла забредил зря убивать и сам запретил. Рука моя чист. Ну, где же если не вы, то кто же по-вашему мог убить Анфису Козляреву? Откуда могу знать, что я шайтан, что ли? Ну, э, Пётр Данилыч Громов. Как по вашему мнению мог он быть убит или нет? Хозяин был пьян и каждый день, ему в корова не попадет. Тихо, тихо. Подсудимый. Ну а хозяйский сын Прохор Громов мог убить? Анфису козырев. С <смех> дура да, ты, сдурел! Руби скорей мой башка вырвай сердца, чтобы Прошка стал убивать. Прошка любил Анфис сам крепко, сам по-настоящему. С ума ты сошел совсем, судья. Дураком надо быть, чтобы судить джигита совсем. Дураком. Отпустите, пожалуйста, Прошку. Отпустите. Не надо его судить. Молчак, молчак, удаляю всех лохов. Господин прокурор, у вас есть вопросы? Да. К подсудимому Прохору Громову. А, пожалуйста. Скажите, подсудимый Анфиса Козерева была вам близка физически? Вы были с ней в связи? Нет. Это вы твёрдо помните? Да. Скажите, как вы относились к своей матери? Очень любил её? Жалел? Почему жалели? Какая причина вашей жалости? Так вообще жалел? Ну а если бы ей угрожала смертельная опасность, могли бы вы отдать за нее свою жизнь? Могло. Ах, молодец, дурачка. Дикий факт, молодец. Тихо, тихо. Вот судимый Громов. Могли бы вы защищая честь матери, убить человека? Человек вообще, пожалуй, могут в запачивости. Анфиса нет? Разве я спрашиваю вас про Анфису? А почему вы не могли бы убить Анфису? Я её ее... Она меня любила, была влюблена в меня. Я её не любил. Я считал её злым гением нашего дома. Отлично. С... Злым гением дома. Не было ли у вас размолвки из-за неё с вашим отцом?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 Мне очень радостно сегодня. Не может ли это подсказать вам подсудимый дальнейший ход вашего поведения? Нос ну суд ждет. В таком случае подсудимый, я за вас скажу. Вы тогда, догнав Анфиса, остановили её тем, что сказали, что женитесь на ней. Вы уверили её в этом. У вас был обдуманный план обмануть Анфису Козареву, чтобы потом навсегда устремить её. И вот почему я не убивал Анфису. Кнуф снова утверждать, это несправедливо. Это не так. Я не убивал. Я не мог её убить, не мог. Я люблю, я любил её. Как вы я... её любили? Да, убил. Убил. Но несколько минут назад вы сами отрицали это. Я лгал тогда. Я смолодушничал. Но я ещё раз заявляю, я не убивал. Так кто же тогда убийца? Я не Я знаю, кто её убил. Кто? Я убил? Ну кто? Кто? Ну кто?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 Что, с вот судьилом Громовым? Ого, баракеон. Приведите его в чувство. Ну, же, ну, ну. Спрысните водой. Прекратить, говорить. Прекратить шум, дарень. Басник и батмен, you please die in next, у данюсят в зале вон. Боже.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 Да, любовь и сильную привязанность. А раз господин прокурор считает меня убийцей, то я не могу больше укрывать Ибрагима. Я не могу укрывать разбойника. Он по звериной глупости своей отнял у меня самое дорогое, отнял всё. Я не могу его укрывать. Не могу. Отпустите. Не надо насилий. А, так. Господа судьи. Господа присяжные заседатели. Я расскажу всё вам. Всё, как было. Мизадобела катастрофа, я действительно решил жениться на Анфисе. Я теперь должен откровенно признаться, что любил Анфису, беззаветной был всецело в её власти. Женить бы на Анфисе, я хотел восстановить между своими родителями утраченный мир и спокойствие. От Ибрагима я ничего тогда не скрывал, не скрыл я своём намерении стать мужем Анфисы. Я помню, Ибрагим закричал на меня: "Ишак, твоя невеста не Анфиса, а Нина Куприан". Ибрагим оглы вообще не любил Анфису.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 Мы теперь я вынуждены заявить суду, что этот злодей много лет тому назад убил отца и мать Якова Назаровича Куприянова. Куцай скоро до Крайска. Вот сколь ценны его показания, что он никогда никого не убивал. Бражка собаке. Я буду необычайно счастлив.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 या निका रुब ग डबल जल जल जल जल На плацебе, народ весь на месте. Так точно. Прохор Петров весь. Только вот что? Ну, ну смелее доложите. Волнуется народ. Волнуется. Ой, требовать хочет. Говорит у Алкунта. Чего требует? Ну, прибавки требует. Прибавки. Очень мало и жало у них идёт. Вот и поговаривают о прибавке. Поговаривают о прибавке, поговаривают. Ты молчи, дура. Молчи. Ты ты жужишь, жужишь, шалта хайадный. Опа. А, вот. Вот. Пять всё скользнуло путёна проклята. Да я не удержушь деньги. Что там у них, Константин? Ну бочку не могут одна поднять. Ну-ка пошли. Бочки поднять не могут. Помогай Бог, ребята. Расстрох, плохо Бог помогает, хозяин, видишь, бочку сдёргтим у тафили, и её делала теперь ещё с места не строящий. Ну и ладно, сейчас увидим. Ты чё это задумал, Прохор Петров? Зачем раздеваться? Неужто сам речку полези? А? Эй, вылазь на берег. Дай-ка, весь снеги сюда. Но, no. help! Конат <связывая> сюда! Смелый дьявол. Иш, ладкий ты какой. А он гладкий, черт язми ушеры. Может остаться моей дочке брюхой сделал. А ты молчи, Вилат, молчи. Да что я для него столь? Да че это вырастил? Да его учехи опять набраться войка. Тащи, тащи войка. Вот и всё. Холодна угрюм река. Фарпо! Я Принеси-ка из моего Тарантаса флягу с кадйком. Сейчас, Прохор Петрович, сейчас, сейчас. Ну и сколько ж вы времени воландели с этой бочкой до да самого утра дремлюм все? Дурак. И <смех> в три шеи гнать вас надо. <смех> и что в три шеи? Ты что ли мою шею теростил? Плата мала, вот и. Я тебя Филат уважаю, но если еще раз услышу, что ты в Натыр идешь. Вышвырну вон с работы. Глуп, наторвё. Держи плохо, ты же на сугрею, держи. Яушили мы плохо работаем, так нам же хуже. Мы настельными из пута получаем, а не месячные. Чёрт, мохнарывы. Сначала узнай, а потом и лайся. Я сказал, два раза говорить не буду. Ещё раз бочку утопите, получите расчёт. Пошли, фаркоп, пошли, пошли. Константин, скажи Дёгтяном, что к завтраму доставили в лабораторию пробу дёгтя. Из города получили жалобу, очень жидкий. Ага. Сегодня мне некогда. Скажи им чертям, что морды бить приеду завтра. Слушай ещё. Да, и вот ещё что. Если позвонит моя жена, скажи, что к обед непустня не ждёт. слушаюсь слушаюсь проходить Петрович слушаюсь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 Но так мне отстоит утруждать вдовицу сия, защищу её, чтобы не приходила больше докучать мне. И сказал Христос ученикам: "Слышите, что говорит судья неправитный? Бог же не сотворил ли избранным своим в обиущем к нему день и ночь? Хоть и долго терпеть это. Ну, а теперь спустимся с евангельских высот на землю. Ходят в народе слухи, что вы, трудящиеся, недовольны получаемым жалованьем и всякою. И собираетесь объявить забастовку. Говорю вам, как пастырь, за застовка дела бесовская. Вы поступите правильно, если мирным путём будете просить у хозяев прибавки. Батюшка, просим, и проси, просим. Проси. Проси. Тише, тише. Без шума здесь Божий храм. Вот вы говорите, просить. Пытайтесь еще, не отсутно просите, и голос ваш будет услышан, ибо сказано в Евангелии: просите, и дастся вам; томците и отверзится. Вы слышали притчу о суде неправедном? Надоело ему вдовицей, и он умнял в нее прозрели. Тут неужели ж ваши христорубивые хозяева хуже суде нечестивого? уже умы мы обязательно выпротаем здесь помолчим госпожа да, да, добрые понимаете а вот Добрый. стойте стойте здесь не тайное сборище куда всё чаще и чаще завлекают вас промольники гнев Божий на тех кто соблазняет цени я же вам говорю решайте дело мирным путём и я Ваш пастырь обруку с вами. Мужайтесь. Аминь. Отдаете на свята духа, мир пристрой боже тебе хо. Аминь. Тише, лю, пустише. Так что? Чего паришь? Так ведь спринска сигнал подали. Уж что, пуд золота намили хозяин? Окази, вот те Христос. Казывал тебе мерзавцу сначала дай мне сигнал, а потом стреляй. Виноват, прошибся. Так ведь полагался у вас и здесь нетути. Иди в кантору, скажи, что с тебя штраф три рубля. Рок, Петрович. Христом Богом молю. Прости. Не штрафуй. Нет. Вам чертям только потать куда. Что случилось? Почему ты кричишь? Ну как тут не кричать? Каждому приходится 20 раз повторять ну, одно и то же. Ну, успокойся, милый прох, ряди сюда. Сядь рядом. А. Знаешь, до сих пор не верю, что сегодня исполняется уже 8 лет.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 Ну, ну ты всерьез только подумай, Ниночка, друг мой. Ну, какое бы ты дело не начала, тебя ведь всяком манит. Свои собственные деньги я употреблю, куда хочу. Да, да. Церковь новую построишь, колокол в тысячу пудов отолью. Хотя бы. Ну, я тебе через три года золотой колокол отолью. Но мне деньги, повторяю, нужны сейчас. Рок, успокойся, ну успокойся, ну, успокойся, послушай. Ты пойми один. Ниночка, слушай. Я ведь я ведь сейчас чувствую в себе такую силу, что всё переверну вверх дном. А. Жить так жить, а что, умирать так, умирать, а жить по-настоящему, чтоб трэск шёл, чтоб колокола бухали, чтоб из царь-пушки палили. Ниночка,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 Давай, бей. Твоя очередь. Мужик. Наха. Он сума со вребяты. Что же? Тихо, тихо, тише. Вон, встречай лучше гостей. Вон твой любимый поп идёт. Ой, Господи Боже, прими его. Я пела для. Настя. Настя! Что Валя? Убери осколки. Ой, Что, Люпус? Не нравится? Мне тоже. Быстрее, быстрее! Доброго здоровья, Пророк Петра. Здравствуйте. О, сколько посуды побита! Это к счастью. В день вашей годовщины.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 Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте. А где же хозяйка? Я здесь, господа. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы вы как всегда прелестная. О, благодарим да. вас за да. благодарение. Прекрасно. О, восхитительно. Дина ярче. Ну, Поздоровай яё вас, дочь моя. Благодарю вас. Устить меня, господа. Ну не надолго надо вас покинуть. Ну как же так, Прохор? Ты уже злени меня, ниночки, я скоро, скоро. Я ненадолго, господа. Да. Да, ну что ж, господа. Стол сервирован, можно садиться. Не надо, я не могу. Да, да, господа, прошу спасибо. вас. О, да. красиво, давайте, красиво. красиво. Устраивает. Конечно, конечно. Кого да, взять, вот если позволите? Коннери, да? Коннери, спасибо, благодарю. Чудно. Боже аллах. Пожалуйста. Первый тост предлагаю за всеми надел уважаемую. Неоякое. Да, да, да, конечно. Довольствем. Да, ну, с удовольствием. С удовольствием. А, право. Ну. Угощайтесь, прошу вас. А, спасибо, спасибо. спасибо. Позвольте. Да, спасибо. Спасибо, очень вкусно. <смир> <с萌 <NOT> вот баца и пата из села Медведиво сюда. Вы его помните, Нина Яковлевна? Да, да, да. Это который сделал борцо? А! Вот именно, сделал борцо. Господа, я предлагаю поднять бокал за Андрея Андреевича Протасова, за сделавшего мне в подарок проект нового храма, который будет в ближайшее время построен. Благодарю, Нина Яковлевна. Вот Андрей. А. Будьте здоровы. Ах. Отец Ипат. Что вы это? Вот это Александр проповедь это читал. А ваш последняя проповедь с душком. Всё-таки, знаете, послушайте, Фёдор Степанович. Да. Вы что ж, епископ или может быть консисторский цербер? Кто вам дал право, господин пристав?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 Живёте с любовницей? А звонте. Да как же вы смеете поднимать против меня свой голос? Служите, послушайте, да послушайте батюшка, как вас отец Александр. Отдайте, господин Амбрев. Я прошу вас, бросьте ваш спор. Прошу вас, кушайте, угощайте. Не наякно, голубушка. Только не голубушка. Простите, не наякно, простите. Но ведь отец Александр желает залезть в ваш карман. Господа, господа. Ведь он же признает рабочих, черт знает чему. Мадам, мадам, ваше здоровье. Благодарю вас. Ваше здоровье. Да. А также позвольте выпить за Россию, которая гость и слуга. Россия, господа, страна великих возможностей и очень большой, э, темнатыш, чтоб не сказать слишком лестного. Вас вам пример. Вот тут перед нашими глазами, я бы не сказал, что была сцена весьма корректного содержания, одне. Моей стране в Америке под Новакасу ним хаглобус стоятся. Там же э священник э, и господин пристав пикировали. Пикирова. Как бы это выразить? Пикировали. вне пределов скромности. Да, да. Один не понемногу мудрых слов сказанных в церкви, а другой, а именно, именно мистер отец Александр, вот в торгове, в личной жизни начинает капаться в очень грязном былие господина Пристова. Но личная жизнь каждого гражданина страны есть святыня. Я Нет, прошу, простите, простите, мистер Кук, но мне кажется, что вы... Э, только теперь именно в нашей тёмной России yeah. начинайте набираться либеральных идей. Oh. А ваша хвалёная Америка? О, я её очень хорошо знаю. О, oh, нет, нет, нет. Вы я, э, знаете, очень не хорошо, а э, очень не хорошо, мистер Протасов. Нет, нет, нет. нет, вы только не обижайтесь, мистер. Oh, Пул, no, будет. нет, нет. Совсем, что вы только что изволили сказать, я вполне согласен. Uh -huh. Да, действительно, наша русская севолапость вообще uh -huh. известная uh -huh. это факт. Да. В особенности в такой дыре, в таком болоте. Но это не важно, это не важно. Всё, некультурность наша, это всё схлынет с нас. Угу. Важны, конечно, идеалы. Да. Устремление в глубь, дерзость в смелых битвах угу. за счастье человечества. Угу. Вот в чём надо проверить силу России. А проверить вы, понимаете это слово? Ну, да, да, да, вы, мистер Протасов, простите, вы слишком это м, слишком принципиальный субъект. У вас русский, ведь где принцип? Во всём в принцип. Слова, слова, слова, слова. А где же дело? А, нет, нет. Ну, где? С... Тут, конечно, дело не в принципах, а в свойстве вашего и нашего народов идти к подвигам, к жертвам. О, пафос революционный ходить. Да, да, да. Но ну, скажите, мистер Кук, в чём национальные идеалы, обожаемые вами в Америке? Наш национальный идеал это это властвовать миром. Так, так, так, так. Конечно, при посредстве золота. Хотя бы и так. Но ведь золото прах, моя вотчина. А где живая идея? Где где народ? Э, mm -hmm. вы знаете, мне <с кажется, <с мистер Кук, что yeah. мир будет преображён через усилия всего коллектива, uh -huh. а не через усилия кучки миллиардеров, не через ваше, простите, поганое золото. А, но так, так. Давайте пари. Поделим с вами тагу. Хмм. Так, так. Вам половина, нам половина. Мы, мистер Громов, хмм. Вот он, концепт виз со своим коллективом на другом, да? Да. У нас в руках золото, у вас только это коллектив, да? Вот начнём одно дело будем посмотреть, кто кого. Ну ж мистер Протасов. Я жду ответа. Потом, потом. Да. Жесть, здесь нет Прохора. Нет, я здесь. А, Прохор. Внимательно слушаем. А, во-прочим, а в прочем что ж, в двух словах? Ну. Вы знаете, мистер Кук, ну? мы вас побьём. Побьём <свят> вас, <свят> вас двое, а нас <свят> много. Побьём, свяжем за владение <свят> вашим <свят> золотом и заставим вас работать на коллектив. <свят> <свят> <свят> Вы насильно <завладаете> <свят> no, no. Принудительно завладейте нашим золотом. No. Да. На чужую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 Что же вы ни одно не видали будто бы? Нет. Нет не видал. Простите меня не, неякоменно. Простите, мне необходимо идти, я оторвался от работы. А. Одну минуточку, Андрей Андреевич, в ваше высокоблагородие. Только, пожалуйста, без жестов, господин пристав. Что вам угодно? Да не жило особен, но среди рабочих появились во множестве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 И вообще, на каком основании? На основании закона. Вот что, Фёдор Степанович, И вы да? свой закон пока в сторону. Что сейчас же распорядитесь освободить Матвеева? Ну я же не могу, вы понимаете. Прохор Петрович, не могу я. А я, я требую. Да. Что ж вы хотите мне на 50.000 быдку наделать? Ну вы же, Прохор Петрович, подрываете мой престиж. Вырубите сук, на котором мы с вами. Андрей Андреич, большое вам спасибо за работу, я очень доволен вашей распорядительностью. До свидания, Голубчик, идите. Я скоро буду сам на работе. Всего доброго. Однако и мне пора. Да, я провожу. Алло? Да, да, я слушаю. Стоите, стоите. Возьму карандаш. Диктуйте. Муки ржаной сорок пять тысяч пудов.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 Кантора, примите две телеграммы. Томс Кухтерину копию отделению торгового дома Громова. Выслать твердый счёт муки ржаной 45 тысяч пудов, крупчатки 10 тысяч пудов. Записали? Стоимость точно подытожьте. Через час копию ко мне. Мистер Кух вы его да. слышали мой разговор? О да, мистер Громов. Так что? Проект мельницы готов? Ну, мы же переплачиваем за муку эту чёрт, уй ему денег. Постройку надо двинуть немедленно. А, а. Развернуть вовсю. Проект готов. Я хотел бы посмотреть его. Ага. Принесите, жду. А, -а. ещё минуту. Ещё минуту. А вы, Фёдор Степанович, останьтесь. Послушай, Прохор Фёдор. Ты штучки своя ставь. Я не препятствую тебе производить обыски или соловь, напротив, но только с моего согласия. У меня все работники на перечёт. Каждый мне нужен как колесок в механизме. Рабочих можешь хватать сколько влезет, но пока у нас горячая работа Матвеева должен быть выпущен. После можешь взять и посторачивать. Но раз и навсегда запомни, Фёдор.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 Эх, я эту твою волчью собачку, когда не тюкну вот из этого пистолета, не нравится на мне. Да и ты ей тоже. Да, ну я пошел. А впрочем, мне бы день жат. Нету. То есть как это мне до зарезу? Какой же ты негодяй! Мне надоело это. Слушай. Садись, Фёдор, поговорим после. Не когда. Гони 500, пока больше не попросил. Выбирайся к чёрту, вступай вон. А. Не забудь Матвея освободить. Ах, смотри, молодчик. Прохор Петрович. Мерзавец, подлец. Ну что лютус, что Волчина. Не нравится, когда такой взгляд. Мне тоже не нравится. Меня ведь тоже считают волком. звери маспедом плевать они оценивают мои дела снизу а я с башни краты я не зря построил себе башню не назвал её гредивоба о я отсюда всё вижу у них мораль червей у меня крылья орла Мораль для дельца с юнтяйства. Творчество огонь, а мораль вода. Либо созидать, либо философствовать. Загублю жизнь в дела, оставлю потомству плоды рук своих. И вот, может быть, тогда буду замаливать грехи. Ну ладно. Место. Выпуска. Место. Алло. Что случилось, Андрей Андреевич? Вода заливает шахту. Вот что, Протасов? Немедленно снимите рабочих с котлованов, мобилизуйте копалей и лесорубов всех на водослив. Ну что с того, что завтра воскресенье? Работы не прерывать. Стражайше приказываю считать праздник буднями. Обещать водке. Уряднику и стражникам внушить, чтоб переписывали недовольных, горлопанов, смутянов к расчёту. Протасов, слушайте, если вода зальёт шахты, вы будете в ответе. Что? Не можете ручаться? Тем хуже для вас. Ладите, входите, мистер Кук. <смех> тихо, тихо, Любуш, тихо. Пожалуйста. Ну, ну давайте проект. Пожалуйста. Расчёты проверены? Да, да, да, но я полагал бы, прежде чем подписывать проект, надо собрать э, технические совещания. Ерунда. Медница моя и техническое совещание это я. <смех> но без <смех> всяких, но, мистер Кук. Вот так. Фасад. Угу. Разрез. Два. Угу. Угу, понимаю. Слушайте, зачем вы так всё раздроконили картины ну, это, что ли? Ну, но... достаточно в карандаше. Ну, но, но я привык. От ненужности надо отвыкать. <к Arrow> на какую глубину вы опустили ботовую кладку? Ну, но... на сажень много. То есть, хватит на дваршина. <с depot> я грунт знаю. Простите, мистер Громов, простите. Но ведь грунт грунту рознь, надо осенью я церг грунтовых вод. Ерунда, мистер Кук, грунтовые воды мы перехватим шпунтовой перемычкой, будет вдвое дешевле. Вот граница Буден, стены надо тоже уменьшить.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 Быть по всему, как пишут цари. Согласен. Давайте смету, пожалуйста, пожалуйста. Вот семьдесят один тысяч пятьсот тридцать девять рублей восемьдесят один с половиной копейка. Сколько, сколько копеек? Вас 71 от нас по половиною копейках, половиною. Да. Довольно точно. 50.000 и ни копейки больше. No, no! 71.000, мистер Ку. Правда, про enough of the money, ваши поправки. Тут можно надеяться, что 10.000. Ну что, 100 Гамов? Бейте, бейте. Что вы? Что? Вы, что вы? Чёли чайницы такая, Ничего. я не могу так много. Техническое О. совещание, мистер Кук, закончено. Ваше здоровье. Ой, okay.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 Ты чего воришь? Прохор Петров, не спятил ли часом? Не спятил я, не спятил. На форков тебе за труды, ступай вон. О, Господи. Вон, вон! Господи, да что ж такое я пришёл? Валик. Тем... Вот это вот дядесы. Борода.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 Сколько ж лет ты измывался надо мной. Но теперь всё. Пришёл твой конец. Теперь мой черёд наступил посчитаться с тобой. Алло, барышня, дайте мне пятый. Алло. Здравствуй, дружок. Да я Тем мне очень нужен сейчас, сейчас. Что? Занемок. Ну ладно, так я сам к тебе сейчас приду. Жди. Это я. Ну, пишу, что стрес ложь, Прохор Петрович. Вроде недавно виделись. Мм, не ну, как ты зубами маяешься. Ох, не говори. М -м -м. Ну, вот и всё. Фёдор. Что?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 Я больше не могу. Нам здесь вдвоём не жить. Или ты, или я. И знай, если ты будешь упрямиться, я тебя уничтожу. Мне нельзя лебезгорось, мой милый. Уничтожу. А я не тебе служу. Я служу главным образом государю императору. Ой, зубки-то совсем прошли. Ну, подлец. Разбойник при большой дороге не слуга царю. Ну. Но... Ещё недавно ты при желании мог погубить меня. Ну, теперь, когда и узнал, кто ты я тебя погублю. Не так скоро. 3 дня. За организованное нападение на караван золота с убийством шести казаков тебя ждёт петля, да?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 Меня губит близкий друг, близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пелёнок. О, проклятье. Слушай, но ну нельзя тебе с вот этих вот фокусов, без душераздирающих монологов. Меня я тем не возьмёшь, я не институтка. Ты говоришь друг, друг. Друг, я тебе прочер. Ладно, спасибо.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 Нет, у меня документов. Нет, не дам, не дам, не дам. Не дашь. Не дам. Я лучше сожру их, как сожрал твой документик этот. Инакентий Грузев, не дашь. Не дам. Да и вообще они у меня в губернском городе в сохранном месте. А ну покажи твою железную шкатулку. Вот фига. Нака. Выкуси. Это что? Что это? Обыск? Последний раз. Не дашь? Не дам. Тогда прощай. Я еду к прокурору. По -по -по Подожди, прокурор. Прокурор. Срок у тебя три дня. Вообще-то мой дружеский совет: стреляйся. Что? Самое лучшее, если ты пустишь себе пулю в лоб. Ну, Прокурор Петрович. Прохор Петрович, умоляю, не губите! Мне пятьдесят четвертый год. Я же верный и правдой вам одному и только вам. Федор Степанович, ну что ж ты, встань! Нет, да встань, тебе говорят. Что, ползаешь? Ну что? Боязнь стреляться-то? Mm. Давай документы. Сейчас. Сейчас. Без попут. Вот. Вот. Извольте принять пакет со всеми документами. Икра наша кончина. Простите меня, подлец. CPI, вигры и правды. Значит, вот эту полыслевшую бумагу Анфисы везла к прокурору? Так точно. Этот самый документ. Как он попал к тебе в руки? Изъял у погибшей Анфисы Петровны. И напоминаю вам, прохор Петрович, что дом Анфисы со всеми против вас уликами.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 И ему неизвестны мотивы, по которым вы, когда был в бумажку-то, неисповедимыми судьбами. У меня ведь во всяком городе есть закадычные приятели, такие же жулики, как и ты, Виновать Прохор Петроевич. Виноват. Ладно. Что от меня ждёшь? вашего доверия, прохор Петрович. Будь мне верным слугой, как раньше. Клемус, веры и правды служить вам прохор Петрович до последнего моего вздоха. Я возстрою для тебя хороший дом, обставлю его. Прощай, Фёдор. В ухищрения, Иван Сергеевич. С Паском едва уряднику в руки не попал, но от счастья обошлось. Как в России, на фабриках и вообще. Рассказать есть о чем, Андрей Андреевич. Рабочее движение в Петербурге, в Москве, на Урале и на Юге, Кремниев. Были забастовки, где были расстрелы. Деревня тоже ожидает земли и воли. Уж не от государственной ли думы? От нее только одно разговорчики до да кукиш в кармане. В прециарском дворе завёлся Гришка Распутин, сибирский мужичок, канакрад. Трон шатается. Словом, вот-вот революция. Да вы прочтёте свеженькую литературу, которую я привёз. Сами убедитесь. Когда обратно? Не тороплю, что говоришь про Тасов. Сначала по вашим рабочим похожу, потом на казённый завод махну, оттуда по железнодорожным мастерским. Как насчёт денег, Андрей Андреевич? Я имею передать денег Четыре тысячи. Хорошо. Ну вот, пришли. Вот сюда, в этот барак. Можете, да что же это такое, товарищи? В баню рабочие по очереди попадают два раза в год. Здравствуйте, товарищ Матвеев. Здравствуйте. Я вот привел товарища из центра Иван Сергеевич приехал из Петербурга. Рубль семьдесят на сутки получаем, а по одиннадцать часов без передыха дуем, а в это какая-то мокрети. Хмаไร мрём. Вижу, здравствуй, тетя, садись, сади сюда. Сил больше нет. Прямо сметь, что над нами хозяин дела. Запинь наломайся в барак, вертаешься, там хуже ада. А ведь обещали новые бараки построить, расселить. Вот скажи, Матвей, Матвеев. Ну что, строят или нет? Враньё, хозяин говорит. Распунгусы живут в чумах. Идохнут. Почему же рабочие требуют тебе, дворцовому? Ну, вот так чисто. Недовольно говорит: "Гоните в шею. Только стоит свистнуть 5.000 новых набежит, когда когда не больше. Построить боевой стяг на воз и взгляд. Какая тебе выгода? Ну, построили. А дай работе конец. Куда без хозяина? Хозяин чёткий, кой какой сугриента и он. Вот того хуже злодей, а всё же ты хозяин. Будём трежды черезник купрогрить. Ну, потерпи чуток. Ну как их тощить? Тёрпеличек. Врёшь. Терпелка испортилась. Да. Я тут сорвал. Мы потроха себя надорвали все. Поставать надо. Это да, одно дело. Одно дело восставать. Разрешите. Разрешите мне сказать. Товарищи, Иван Сергеевич приехал к нам из Петербурга. Вот пригласил его к вам, как послушаем. Ну, пусть говорят. Пожалуйста, Иван Сергеевич. А за забастовка? Забастовка товарища руди верна, но убийственна и для хозяина только в том случае, когда у бастующих рабочих между собой есть единодушная поддержка труду. Друг Ребкая дисциплина, непоколебимое стремление добиться своего. Вот, вот друг слушай, Фила. А кроме того, товарищи нужны деньги на жизнь за границей.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 И нижранше, просидеть можно, конечно, доживать, но нет. Хозяин нас закормла и кровь сосать до да? ночи. Нет, нет, нет, нет, Фила. Насилие никаких. Это первое условие. Мы в одиночку революцию поднять не можем. Мы кишка танка, иначе Вы знаете, что вам может угрожать. Ну, а как же по требованию хозяина сюда пригнаны казаки и жандармы во главе с ротмистром фон Цэффером. Уже видели. Вот ну, так вот подумайте. Так. Бы,Vamos отказаться длительной. Денег у вас нет, крепкой организации пока что нет? Нет. нет. В случае, если применят силу, вам сопротивляться нечем, Но... вы безоружны. Нет, ну, вот, вот так. Ну, а, так. а хозяин жестоку прямо вам может угрожать расстрел товарищей. Уже посмеет. А вы, товарищ Протасов, за то, чтобы бастовать или нет? Товарищи, я вам сказал самое худшее. Конечно, Волков бояться в лес не ходить. Но при удаче ваша забастовка настолько хлёстко ударит хозяина по карману, что он быстро сдастся. И я бы лично стоял, ребята, за забастовку. Ну, забастовку. Значит, профессор. Прошу прощения, господин ротный стар. Ало, слушаю. Но что случилось? Когда? Так? Так. Нет, нет. Уступок не будет. Так и передайте этим мерзацам. Поняли? Всё. Ах, подлецы. Ах, мерзавцы. Что тут у вас происходит, Прохор Петрович? Рабочие собираются толпами, держат себя вызывающе. Вызывающе? Да они забастовать и звонят, дорогой фон Фейер. А вчера не вышел на работу прииск, достань. Сегодня забастовал прииск новый, а сейчас мне сообщили, что забастовало пятьсот человек лесорубов.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 А мы это вы. Рабочие собираются идти в посёлок подавать прошение прокурору. Не верьте им, ротмистр, не верьте. Они пойдут, чтобы обезоружить солдат, убить начальников, произвести погром и градож. Вы вы понимаете меня? Нужны весьма серьёзные меры. Да, да, меры самые строгие и самые крутые. Иначе всё развалится. Всё рухнет. Время ответственное. Дас. Я рад, что мы понимаем друг друга и смею вас заверить, дорогой рот мистер Прохор Громов умеет ценить дружбу. Любезнейший Прохор Петрович, я должен проявить здесь в вашем конфликте чудеса находчивости и уменья. Но вы не волнуйтесь. Я или забастовку усмирю, или кости свои сложу здесь.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 Не упрекает меня, что я тиран для рабочих. А что им чертям ещё надо? Ну, сдохли бы без меня. 5000, кроме баб да ребят всех кормлю, одеваю, это у малоим скотам. Не могу же я вот так взять и отдать им всё. Не могу. Ну, эксплуататор. Ну тиран. Так дело конец венчает. Господи, не оставь меня.